Глава 70. В полной тишине, прерываемой только редкими трагическими всхлипами Маризы, мы ждали. Ждали долго. Леди Равена молча перебирала чётки, леди Росса в углу, кажется, тоже молилась. Я после довольно сильной вспышки страха успокоилась и размышляла. Я понимала, что герцог может меня сослать в монастырь или наказать как-то еще, но сильно надеялась на две вещи. «Деньги и честь аристократа». Даже вспомнила о его предложении Маризе, дурацком с моей точки зрения, но абсолютно идеальном с точки зрения бытующей здесь морали. Ведь графиня-мать удивилась, когда поняла, кто именно может стать ее мужем. А это значит, что ни разу за все долгое время их знакомства Гиттен Гришский не дал понять чужой жене, а потом вдове, что неравнодушен к ней. Явно слово «честь» для него не пустой звук. А его любовь к деньгам, а кто их не любит? Чести герцогской это не роняет. Не знаю, сколько реально прошло времени, мне казалось, что долгие часы. Герцог появился в дверях кабинета молча, совершенно спокойный и, кажется, слегка пьяный. Секретарь вскочил при его появлении, На наши дамские попытки встать, герцог махнул рукой, запрещая подниматься. Бой, устройте на ночь во дворце леди Равену и эту даму. Он невежливо ткнул пальцем в леди Россу. Все удобства и горничные ужин в комнату. Но вы сами разберетесь. К дверям приемной поставьте солдат, и не дай бог, кто-то попытается войти. Вы тоже ждите меня вне приемной. Бойл молча поклонился. Мне стало жутко. Почему он не отпустил Равена домой? Что наплел ему барон? Почему он удалил секретаря? Зачем солдаты? Равена и леди Росса удалились, сопровождаемые секретарем и герцогом. И я услышала, как на двери приемной комнаты герцог лично задвинул засов. Может, он боялся, что разговор могут подслушать? Или что? Я нервничала все сильнее. Гитан Гришский вернулся в кабинет, прошел и сел на свое место за огромный письменный стол, заваленный свитками и листами, в кресло с высокой спинкой, которую украшала резная золоченая герцогская корона. Дорогой, нежно начала герцогиня. А ведь я любила вас, Мариза. Вы всегда казались мне неземным созданием чуждым пошлости, злобы, вульгарности. Вы были как чистый глоток воды, всегда на высоте, всегда элегантная и любезная, такая красивая и недоступная. Опять воцарилась тишина. Я боялась нарушить ее неосторожным звуком. Предсказать реакцию герцога сейчас было невозможно. Зачем вам нужны были эти пятьсот салемов, Мариза? О, дорогой, но ну ты же должен понимать, что это клевета. Неужели ты считаешь, что я способна договорить, и герцог не дал? Ты!» Он обвиняюще ткнул в нее рукой. «Ты виновата в том, что мне пришлось пить с этим баронишкой, с этим низкородным новоришем и хамом». «Это ты виновата, что он ухмылялся от самодовольства, рассказывая, как его отец купил себе игрушку. Это твое поведение позволило ему держаться со мной, как сровней». «Чего? Ну чего тебе не хватало?» Мария закинулась на колени, аккуратно заливаясь слезами. «Очень аккуратно». Она заламывала руки, пыталась изобразить убитую раскаянием жертву чужих страстей, но глаза промакивала аккуратно, и складки бархатного платья на ковре не забыла поправить, вроде бы случайным жестом. О, Гитон, если бы ты только знал, как тяжело мне было управлять графством! Я была так молода и совершенно неопытна. Я не справлялась и наделала долгов. И я так боялась мужа. Герцог даже не встал с кресла, безнадежно махнув рукой на ее причитание. «Мариза, но я ведь не совсем дурак. Разумеется, я выяснил, на что конкретно ты потратила эту тысячу салимов. Я бы понял». «Если бы ты поддержала на эти деньги семьи солдат «Или вложила бы их в королевский налог!» «Да, я бы это мог понять! «Но ведь ты потратила их на гобелены в комнату, «На платье и сапфировый гарнитур, «Отдав дочь старику, оставив ее без вдовьей доли, Ты обновила полок, заказала удобную карету. Ты, женщина, которая должна оберегать своих детей, поступила хуже дикого зверя. Герцог говорил тихо, спокойно, даже несколько меланхолично. Но тон его был таким, что Мариза перестала притворяться и зарыдала теперь вполне искренне. «Леди Катрин, я приношу вам свои извинения». Я был неправ, обвиняя вас в незаконном вывозе баронессы. И в притеснениях Маризы ваша фрейлина оказалась очень разговорчивой и убедительной дамой. Он как-то безрадостно усмехнулся. Ничего страшного, ваша светлость. Главное, что вы во всем разобрались сейчас. Я знала, что всегда могу положиться на вашу мудрость». Знаете, маленькая графиня, не думаю, что вы глупее меня. Может, подскажете, что теперь делать со всеми этими знаниями? Тон его был горек, и вопрос задан так, что я понимала, что он действительно растерян. Ваша светлость, я хотела бы узнать... Спрашивайте, что вы решили с бароном? Я выплатил ему пятьсот салимов и приказал заложить его карету. Барону запрещено посещать мои земли. Если он нарушит прямой приказ, то я казню его. Вы не побоялись сплетен, ваша светлость? Иногда все же вы мне кажетесь совсем ребенком, леди Катрин. Неужели вы думаете, что я не подстраховался? Барон изгнан с моих земель за попытку изнасилования фрейлина моей жены. Куча свидетелей от фрейлин, мажордома и гвардейского капитана, вплоть до горничных. Обалдеть! Ну, удивил так удивил. За эти несколько часов провернуть такое, да уж, этому не научишься за один раз. А придворная дама, что будет с ее репутацией?» О, не волнуйтесь, Леди Гейб. Получит наконец-то мое разрешение на брак и приличную добавку к приданному. Думаю, через месяц она уже поменяет фамилию. Ну, мастер. И леди Равена может жить в моем доме? Завтра я поговорю с Леди и решу: Сегодня графиня уже слишком поздно. Мариза по-прежнему сидела на полу перед письменным столом и судорожно всхлипывала. Герцог молчал. И я растерялась. Спросить, что дальше? Что будет с Маризой? Молчать? Спросить разрешение уйти? Тишина все длилась и длилась. Наконец герцог принял решение. Через неделю, не позднее, вы увидите сон, моя дорогая. Вещий сон. И с утра публично и спросите у меня разрешение на поездку в обитель святой Иринии. Мариза завыла в голос. Обитель святой Иринии славился максимально жестким режимом и строгостью. Там не употребляли мясо, и почти все монашки принимали обед частичного молчания. Им разрешалось говорить не более десяти слов в сутки. Исключение составляли три ежедневных молитвы. И там же была самая тяжелая работа у послушниц. В больницу при монастыре собирали лежачих паралитиков и неходячих инвалидов. Это все я узнала уже по дороге домой, и вой герцогини стал мне понятен. Я не сделаю этого ни за что на свете. Тогда, мадам, я найду достойный повод для развода. Даже не сомневайтесь. Вас застанут с мужчиной при самых компрометирующих обстоятельствах. Если вы помните, достаточно трех надежных свидетелей, я постараюсь увеличить их число до десятка. Вряд ли после этого вы сможете посещать публичные мероприятия. Я больше не стану покрывать ваши долги герцогиня. Вдове дом ждет вас от души добавила я. Герцог нехорошо ухмыльнулся. Там в покаянии вы проведете полгода. Вой Мариза стал истеричнее: этого мало. Твоя часть дохода из лир до невестки весь этот период будет идти в пользу монастыря. И ты совершенно добровольно пожертвуешь туда. Тут герцог сделал небольшую паузу. Пожертвуешь туда две тысячи салимов. Я его даже зауважала. И решение о переводе денег в монастырь ударит и по его карману. «Леди Катрин, у меня к вам будет просьба и совет. Слушаю вас, ваша светлость, и сделаю все, что в моих силах. Приведите в порядок герцогиню, ну, лицо там, прическу, и побудьте сегодня ей вместо горничной. Ни к чему слугам слышать истерику и потом сплетничать. Я все сделаю, ваша светлость. А совет мой таков». Замените вашу фрейли, но она слишком болтлива и славоохотлива. И за небольшую сумму передавала все сведения о вас с моей жене. В том числе и о том, что слепые кружевницы работают на вас. Я оторопела. Все же я дурында. Благодарю вас, ваша светлость, от души благодарю. Но я действительно собираюсь оформить документы на владение и все рабочие контракты на леди Равену. Негоже сестре моего мужа быть нищенкой. Да и я не успеваю присматривать за всем. Как вам угодно, леди Катрин. В свою очередь хочу сказать, что, получив то, что хотел из вашего лирда, я не тяну руки за остальным. Я не так жаден, маленькая графиня, как вы, похоже, думаете. Переночуйте сегодня в покое герцогини, пожалуйста. С этими словами герцог вышел, оставив меня приводить в порядок Маризу. Мне стало его жаль. За эту ночь он потерял женщину, которую долго и тайно любил. Кто сказал, что сильные миры сего живут без ударов судьбы? Да и выглядел он уставшим и постаревшим. А ведь в сущности он неплохой мужик. При его-то власти можно было стать знатной сволочью, а он по-прежнему ценит слово «честь».